Эпилог. Полгода спустя. В клан небесного пламени пришла звонкая весна. Снег растаял, обнажив зеленую траву и первые цветы. Зацвели вишни, превратив двор Академии в розово-белое море. Я стояла на кухне, готовя завтрак, а за окном щебетали птицы. Старшая сестра позвал Лунбао, врываясь с корзиной свежих овощей. «Посмотри, морковь в этом году особенно хороша». Я рассмеялась, разглядывая овощи. Они шевелились, но уже не пытались сбежать. Привыкли. «Отлично, сделаем салат к обеду». За эти полгода многое изменилось. Лунбао стал моим официальным помощником и учился так быстро, что уже мог готовить простые блюда самостоятельно. Студенты теперь сильнее, и их экзамены по драконьей магии показали рекордные результаты за последние 30 лет. Совет старейшин, без старейшины Лю, которого изгнали, одобрил программу обучения молодых драконов с искрой пламени вкуса. Теперь в академию приходили не только изучать боевую магию, но и искусство кулинарии. А Джоу Ю? Джоу Ю перестал быть ледяным ректором. Он всё ещё был строгим, требовательным и серьёзным, но студенты больше не боялись его, а уважали и любили. Потому что они видели, как он смотрит на меня, как улыбается, когда думает, что никто не видит. И каждый вечер приходит на кухню и пробует то, что я приготовила. «Краснеет ли?» «Да!» «Доброе утро!» — раздался знакомый голос. Я обернулась и увидела Джао Ю в дверях. Он был в простом темно-синем ханьфу с распущенными волосами, больше так строго их не убирал, и с задумчивым выражением лица. «Добрые!» — ответила я, а Джао Ю подошел, обнял сзади и поцеловал в макушку. «Что готовишь?» «Рисовую кашу с курицей, салат и ещё пирожки напарую с капустой». «Пахнет восхитительно. Ты всегда так говоришь». «Потому что это всегда правда». Лунбао фыркнул, пытаясь скрыть улыбку. «Я пойду принесу ещё зелени». Объявил он и убежал, явно давая нам побыть вдвоём. Джао Ю развернул меня к себе и посмотрел в глаза. «Айсен, серьёзно сказал он, я хочу спросить тебя кое о чём». «А? О чём? Тебе хорошо здесь?» «Правда хорошо? Или ты всё же иногда скучаешь по своему миру?» «Вот оно что!» «Скучала ли я? Иногда. По горячему душу, интернету и кофе из автомата, конечно. По всяким мелочам, в общем. Но когда я сравнивала это с тем, что приобрела...» «Мне хорошо», — ответила я, обнимая его за шею. «Здесь мой дом. С тобой, студентами и этой кухней. Я не хочу никуда возвращаться». Джао Ю выдохнул с облегчением. Я боялся услышать другой ответ, признался он. Почему? Потому что я хотел попросить тебя стать моей официальной женой по драконьим обычаям. Я замерла, не зная, что сказать. Я знаю, что мы уже пара, продолжил Цзяою, но я хочу церемонию, и чтобы весь мир знал, что ты моя. Я толком не могла говорить, все мысли разбежались в разные стороны. Но ну, нельзя же стоять столбом, когда тебе делают предложение. Да, выдохнула я. Конечно, да. В тот же миг на моем запястье появился изящный золотой браслет в виде свернувшегося кольцом дракона. Джао Ю поцеловал меня так, будто мы были одни во всем мире. «Я люблю тебя», – прошептал он прямо в мои губы. «И я тебя люблю», – ответила я. «Мой ледяной дракон с теплым сердцем». Он рассмеялся, и мы целовались, пока на кухне не начала пригорать каша. «Ой, рис!» – вскрикнула я и кинулась к плите. Джао Ю не растерялся и принялся помогать спасать завтрак. Мы работали бок о бок, смеясь и толкаясь локтями. За окном расцветала весна, и в Академии Небесного Пламени все было хорошо. А у меня, у меня теперь на носу свадьба. Конец книги. Читала Наташа Романова.